Вот теперь он вышел на свою последнюю боевую позицию. Вокруг него расстилалось пустое звездное пространство, а тут, прямо перед носом, периодически распахивался этот посланный сатаной портал. И отсюда, примерно через 2-3 недели, прибудет с матушки Земли грузовоз-работяга Тисей. Он притащит новые хлопушки с углубленным проникновением в скальный грунт, новых космопилотов и новые бомбардировщики. И новейшие планы перепахивания материков для уничтожения возможных противников и новые годы войны. Он придет сюда сбрасывать накопленные на земле ресурсы, оправдывая рабочие места у станков для производства оружия. Он придет сюда добивать многократно убитую планету. Хадас знал, что когда появится транспорт, будет очень нетрудно. Он сделает мгновенную коррекцию, наведется точнехонько в центр и запустит ускорители, приданные для взлета с планеты. И никто не узнает ничего о нападении. Нету космического грузовоза Тесея, возможности послать сообщения, да и времени на это в любом случае не хватит. И тогда все кончится. А если начнется снова, то здесь остаются дежурить еще два корабля-робота. Они запрограммированы на игнорирование системы познавания своих и на сбивание скоростных целей, идущих со стороны портала. Он мог послать их вперед в себя, но он знал, что не выдержит новых месяцев ожидания или тем более лет. Самое главное, чтобы это было не зря. Может, получив такое военное поражение, земля задумается, по правильной ли дороге она идет. А сейчас впереди у него были две недели страшной, одинокой жизни. Он должен был просуществовать 14 дней наедине со своими мыслями и со своей совестью. Он надеялся, что выдержит. На борту отсутствовало личное оружие. Сентябрь 1998, март 1999 года. Конец книги.